Глава шестая. Джеймс. Переодевание и завтрак прошли относительно спокойно. Можно было бы даже сказать, что обыкновенно. Но только ничего обыкновенного в ситуации, в которой я должен был переодеваться в тронном зале, не было. Как на проказивший муж, которого жена выставила за дверь. Честное слово. А из Анны получится строгая жена. На какой-то момент я даже представил ее в роли жены. У нее точно пряника не дождешься, только кнут. А потом меня просто передернуло. Вот совсем мысли идут не в ту сторону, в неправильную. Во-первых, эта девушка в лучшем случае рядовая сотрудница тайной канцелярии, которую приставили, чтобы следить за мной. А в худшем – опытная вражеская шпионка. И ни один из вариантов, Не подходит на роль жены. Да что там, тут и на мимолетную любовницу с натяжкой. Но я обязательно во всем разберусь и выведу ее на чистую воду. Слово принца. Наконец в комнату с видом напыщенных павлинов вплыли мои министры. Вот уж кто не стесняется отрываться на дворцовых пирах и банкетах. Скоро в дверь не войдут. Я недовольно пошевелился на троне, давно мечтая разогнать их всех к чертям собачьим. Да вот только вместо одних приходят другие. Не пройдет и несколько месяцев, как и разницы не будет заметно. Все те же лоснящиеся жиром откормленные рожи. Сегодня вечером будет бал маскарад. Извольте все подготовить. Начал я. Если отец и научил меня чему-то, так вот этому. Никогда не начинать разговор с самого главного. Черт, совсем не стоило вспоминать родителей, покинувших меня в детском возрасте. Мне было десять, когда они оба погибли. Их карета взорвалась из-за происков врагов соседнего королевства. Я остался полным сиротой, окруженной лишь придворными подхалимами и министрами, которые, разумеется, тут же усмотрели в этом шанс захватить себе как можно больше власти. Лишь мой воспитатель был единственным человеком, которому я мог доверять целиком и полностью. Лорд Буден был талантливым магом. И если уж совсем откровенно, именно он научил меня практически всему, что я знаю и умею. Его смерть около года назад стала для меня тяжелым ударом, словно я снова потеряла родителей. «Значит, вы, наконец, передумали насчет посольства Бахрии?» Этот вопрос резко и неожиданно выдернул меня из размышлений. «Что значит передумал?» – осторожно переспросил я. «Ну как? Их посол пребывает сегодня» а значит, его можно принять, не привлекая внимания, и начать разговор о возможном постоянном перемирии», осторожно протянул министр иностранных дел. «Не бывать этому!» рявкнул я и, если бы мог, еще бы и кулаком по столу ударил. «Неужели вы всерьез предлагаете начать переговоры с тем, кто виновен в смерти моих родителей?» «Моему негодованию не было предела. Ваше Высочество!» но вина спецслужб в не была подтверждена официально. Так предполагал ваш покойный учитель, лорд Буден, и как бы это ни было печально признавать, но он мог вполне ошибаться. Осторожно начал этот идиот. Нет, кажется, все-таки стоит поискать нового министра иностранных дел. Ваше Высочество, позвольте мне также отметить, что постоянное поддержание войск на границе в боевой готовности «Делает большую дыру в бюджете страны. Эти средства можно использовать гораздо более разумно». Осторожно заметил министр финансов. А у меня зубы заболели от этой информации. «Не будет с ними мира, пока не выдадут ответственных за смерть родителей». Буквально прорычал я. Как бы не хотелось отрицать очевидное, но я не был глупым слепцом и прекрасно понимал, что тратить половину бюджета страны на войну Это не лучшее решение. Но поделать ничего не мог. Это вопрос чести, вопрос смерти моих родителей. В письме посол упоминал о возможности брака с принцессой Бахрии. Старый король всерьез хочет забыть события последних лет, добавил масло в огонь министр иностранных дел. И я буквально подскочил на троне. Это не для того ли, чтобы забеременеть и потом, отправив меня на тот свет, «Сделать свою дочь королевой двух стран? Прекрасный план, не находите?» Я уже схватил министра за грудки. Мне хотелось не просто отправить его в отставку, а вздернуть за предательство на ближайшем дереве. «Если не можете найти себе более достойного занятия, перепроверьте репутацию моей фаворитки, мисс Бонд. Я должен знать о каждом, даже маленьком, пятнышке на ее репутации». И как это может даже гипотетически повлиять на государственные дела? Заметил я многозначительно. Министры, получив распоряжение, поспешили откланяться. И как бы я ни старался, мог отчетливо заметить, что они испытывают облегчение. Как же сложно с ним по утрам. Вдруг я услышал отчетливый вздох и резко повернулся в сторону министров, пытаясь найти взглядом того смельчака, который решил высказать это вслух но все потупили взоры, как будто мне это послышалось. Плохо, очень плохо. Это значит, что они все так думают. Анна. Я широко распахнула дверь и замерла. Точнее, мы замерли вместе, потому что на меня, вытаращив глаза, смотрел церемоний Но, ну, по крайней мере, кто-то на него очень похожий. Только по его ошарашенному виду, скользящему по мне сверху вниз, Я поняла, что вообще-то собиралась покорять библиотеку в халате. Да уж, попаданка из меня получилась так себе. Мне явно не хватает внимания к деталям, а они, складываясь в цепочку, рано или поздно заставят людей начать задавать вопросы либо о моей адекватности, либо о том, с какой луны я свалилась. И вот если быть совсем честной и откровенной, я даже не знала, какой вариант для меня хуже. А значит, придется снова фристайлить. «Ну, наконец-то! Почему вас так долго не было?» Я состроила мордашку обиженной дурочки. «А что? Самый лучший способ защиты — это нападение». «Меня? Ждали?» Ошарашенно и несколько настороженно поинтересовался мужик с жезлом в руках, которого я все еще предполагала как церемониеместра. «Вот странный все-таки мужчина создания. Разве можно так теряться от незначительной фразы?» «Да, именно вас!» «Разве вы не слышали, что его высочество решил устроить вечером бал маскарад? Как же я обойдусь без вашего совета и руководства?» «Бал маскарад? Сегодня?» – вскрикнул мужчина и побледнел. Видимо, он действительно не знал. Ну или принц его успел довести до такой ручки, что при одном упоминании о Джеймсе он хватался за сердце. Даже не знаю, какой вариант более реалистичный. Вполне возможно, что оба. Внезапно прямо перед мужчиной заплесали неизвестно откуда взявшиеся огоньки, которые поспешно сформировались в послание. Церемоний тут же поспешил открыть его. Поток брани, полившийся из него, ошеломил даже меня. Ничего себе! Я даже представления не имела, что можно такие слова и выражения завернуть в послание. «Что? бал-маскарад? переспросила я однако вполне уловив направление мыслей. Бал маскарад. Обреченно сообщил мне мужчина с таким видом, как будто он сейчас разрыдается. Я не стала терять времени даром и втащила его в комнату принца. У меня и так очень странная репутация в этом дворце, а если у моих дверей найдут еще и рыдающего мистера я до конца жизни не отмоюсь. Кроме того, учитывая, что дядька с жезлом тут точно не последний человек, не помешает мне обзавестись и другом, и соратникам. «Спокойствие! Только спокойствие! Мы сейчас со всем справимся!» – решительно сообщила я, хотя совсем была в этом не уверена. Но тут главное, как говорится, перед лицом подступающей истерики не показывать страха. От моего завтрака на тарелке остался нетронутый и вполне приличный круассан, который я буквально впихнула в мужчину. «А что? Сытые люди намного спокойнее!» Да и, как известно, сладкое снимает стресс. Ну, в разумных количествах, разумеется. Я Анна. Поспешила представиться, пока церемониеместр поглощал лакомство. Август. Сообщил он, вытаращил глаза и закашлялся. Точнее, церемониеместр его величества, урожденный граф фон Ван Пупин Третий. Это было заявлено совсем пафосом, положенным такому бесспорно значительному титулу. «Мне же пришлось приложить все усилия, чтобы не рассмеяться. Хотя смешного тут немного. Имена, как и родители, не выбирают. Давайте на время организации обойдемся без лишних титулов». Начала я, но, заметив абсолютно ошарашенный взгляд, решила, что нужно изменить тактику. «Для ускорения процесса, но на людях все будет достойно». «Хорошо», – важно согласился Август. «Итак, в чем наша главная проблема?» решила я не тянуть кота за хвост. Так у нас нет ничего. Церемониймейстер всплеснул руками и начал мерить комнату широкими шагами, явно подготавливаясь к тому, чтобы начинать вырывать на себе волосы. Какая тематика у бала маскарада? Цирк, коротко ответила я. Какой цирк? Август посмотрел на меня ошарашенно. Самый обыкновенный. Тематика бала цирк. Фокусники, жонглеры, маги, акробаты и прочее. Решила уточнить, молясь, чтобы в этом мире оказался цирк, и я не спалилась так бездарно раньше времени. Хорошо, а где устраиваем торжество? Нервно согласился церемоний мистер. Если погода позволяет, разобьем шатры прямо в саду. Это быстро, просто. Если нет, то в помещении. Во что я себя втягиваю? Ведь я же в библиотеку собиралась. А что насчет костюмов, угощений? Хоршуном смотрел на меня август. Если мне предоставят платье, то мы все это с вами решим. Более того, проконтролируем весь процесс. Но согласитесь, в таком виде я идти не могу. С легкой улыбкой показала на свой халат. А что с вашим платьем? Тут же поинтересовался этот явно жадный да сплетен мужчина. Мне, конечно, хотелось ему сообщить, что у принца крутой нрав, странные пристрастия, но я передумала. Разве можно новые фаворитки появляться все время в одном и том же платье? Тем более... У меня есть разрешение делать все, что я хочу. И я подарила Августу многозначительную улыбку. Кажется, эта улыбка была понята правильно. Сейчас мы все решим. Я уж, если быть совсем честной и откровенной, даже сообразить толком не успела, как что произошло. Но передо мной появилось светящееся окно, в которое Август резким голосом отдал приказ принести голубое платье. Не прошло и минуты, Как из окошка высунулось очень даже симпатичное платье совершенно простого кроя. Мне стоило просто невероятных и огромных усилий, чтобы удержать при этом лицо и не подать виду, что я магию вижу второй раз в жизни. Вот, думаю, это будет хорошим вариантом. Заметил мужчина, протягивая мне платье. Откуда оно? Осторожно поинтересовалась я, потому что мне совсем не хотелось бы одеваться в платье, принадлежащее, например, матери Джеймса, Ну, или его бывший. Даже не знаю, какой из вариантов неприятнее. Это одно из платьев, которое было подготовлено к прошлому балу, но его не отобрали придворные дамы. Совершенно спокойно ответил церемоний мистер. Интересно, почему? Вполне себе симпатичное платье, хотя для бала не сильно подходящее. Длинные закрытые рукава, да и вырез скромный. Я удалилась в ванную, чтобы переодеться, потому что после моего феерического падения в зеркало Перед ним мне переодеваться не хотелось. Платье село на удивление хорошо. Оно мягко облегало тело там, где надо, и свободно лежало там, где не надо облегать. Двигаться в нем было просто, несмотря на длину в пол. Красота! Я не вышла, а буквально выплыла обратно в комнату и крутанулась под явно одобрительным взглядом Августа. Еще бы украшения подобрать, подходящие вашему роду и статусу, и было бы вообще хорошо. Заметил мужчина, слегка скривившись. «У нас на это сейчас совершенно нет времени. Возможно, я оборвала его слишком резко, но признаваться в том, что понятия не имею, из какого я рода и племени, не стоило. Нам стоит поспешить, а украшениями я еще успею поразить во время бала. Я подумала, что девушка, которая холодна к побрякушкам, может вызвать слишком много ненужных вопросов». «Как скажете. Тогда сначала кухня. Следуйте за мной» сообщил церемонию мистера. «А почему не швея?» Осторожно поинтересовалась я, потому что мне казалось, что пошив костюмов дело требующее гораздо больше времени и усилий, чем готовка. Мадам Ботье не так капризна и склочна, как наш главный повар. С усмешкой заметил Август и быстрым шагом двинулся по коридору. Мне же не оставалось ничего другого, как последовать за ним, задаваясь только одним вопросом. Почему, если мы так торопимся, то просто не открыли портал на кухню? Впрочем, задавать его вслух я не решилась.